Глава 12. Ожидать, что противник оставит нам или кому бы то ни было ещё оружие, было глупо, так что рассчитывал я там найти менее смертоносные вещи. Например, неплохо было бы обзавестись альпинистским снаряжением для тех, кто не обладал специальными возможностями брони для взбирания по стенам. Главное трос найти покрепче. Ещё я надеялся обнаружить одну штуку для отпугивания диких животных излучатель инфразвука. Мои самоделькины заверили, что если такой найдём, то изменив мощность и проведя правильную калибровку, можно будет на некоторое время даже людей дезориентировать или вообще парализовать. Ну и оружие, если такое заваляется, я, конечно, тоже вниманием не обойду. Коробка двери чуть выступает из стены, поэтому я, раскрошив край кирпичной кладки, Вогнал пальцы под неё и единым движением выдернул всю конструкцию, а затем аккуратно отодвинув её в сторону, пинком распахнул решётку. Понятно, что в доспехе внутренне войти, магазин на людей рассчитан, а не на косомо пехоту. Ну из инвентаря он надевается слишком долго, поэтому нажимаю клавишу открытия бронеколпака и выхожу из него. Прикрывать улицу остаётся только Орион. После заражения он предпочитает вообще не покидать броню, не удивлюсь, если и спит в ней. Арион, тебе что-то нужно? Если есть энергетические батончики длительного хранения с бананом, прогундосил пилот, одновременно поворачивая торс робота вдоль улицы и нацеливаясь в сторону площади. Вот чего может не хватать человеку в роботе, правильно? Сладких батончиков. Даже логично. Кормит его боевая машина внутренне, а вкуснова охота. Но чуть ли не посреди боя запрос выглядит очень нелепо, ворчу. Ладно, буду тебе батончики, если они там вообще есть. На тебе. Восточная часть и крыша. Бди! принята командир. Магазинчик и правда был не разграблен. Из него явно вынесли всё оружие, об этом свидетельствовали пустые крючки на витрине и несколько варварски вскрытых шкафов. А вот все менее ценные предметы были на месте. разгрузки, патронтажа, одежда и, конечно же, разнообразная экипировка для тех, кто лезет в горы, идет в леса или же путешествует по пустыням. Интересующее нас горное оборудование нашлось быстро. Буквально во втором зале оказались и те самые быстро закрепляющиеся ленты, способные поднять полторы тонны, и комплект геккон с помощью специальных присосок и зацепов, дающий возможность 150-килограммовой туши ползти по гладкой стене. И ещё одна штука, непонятно как тут оказавшаяся. Одноразовый гравитационный парашют. Система, используемая спасателями в экстренных ситуациях. С помощью крепящегося к спине генератора можно осуществить прыжок с высоты до 1000 м. Перед приземлением система автоматически считывает дистанцию до поверхности и врубит защитную сферу, одновременно с этим включив генератор обратного гравитационного потока. Короткая справка система оставила странное послевкусие. Хрен знает, как это работает. В жизни с таким я точно не сталкивался. Но игра фантастическая. Пусть будет и такое. По факту, штука позволяет спастись при падении в пропасть, при выпрыгивании из горящего небоскрёба и прочих нештатных ситуациях. Короче, очень полезная штука. А ещё силовое поле третьего класса отлично сработает и против почти любого пехотного оружия, кроме разве что АМ-пушек. Берём Больше ничего ценного тут не нашлось, разве что десяток коробок с батончиками, которые я захватил в инвентарь для Ориона. Инфразвуковые штуки, судя по ценникам, были, но вот их сперли вместе с оружием, так что мне осталось лишь собрать геккона для тяжелой пехоты, запастись комплектами альп-лент, каждому по штуке. Себе я зацепил гравишут, применение которому придумал тут же на ходу. Выдвигаемся к площади. Меня немного беспокоит затяжное молчание шакала, но иконка показывает, что он жив и находится где-то в нужной части города. Ещё дважды нарываемся на плазменные мины, один раз даже неудачно. Орион зацепляет роботом хитро загреблённую на стене небольшую, словно запасную мину, взрыв которой активирует заодно и основную, мимо которой проходит весь отряд. Урон не велик, но вот запалил он нас знатно. Если кто и не знал, с какой стороны мы идём, теперь точно понял. Выход на площадь перекрывает брошенный бульдозер, причём стоит он тут не первый год. Гусеницы вросли в асфальт и даже покрылись небольшой порослью травы. Кабина скособочена из-за повреждения стойки, и из-под кожуха капота в прорехе просвечивает двигатель. Похоже, что когда-то он использовался как баррикада. В самом корпусе тоже немало отверстий и пророشق неаккуратными конусами проржавленности. Видимо, в эти места когда-то попадали пули. На самой площади дрон засекает восемь отметок противников, но собрать дополнительные данные, просканировать цели мы не успели. Яркая вспышка, и дрона больше нет. Что ж, минимум один снайпер у противника всё ещё есть, и на оружие жаловаться ему грех. Ещё парочку мы засекли в укреплённые караулки у ворот казармы. Их самих не видать, но местонахождение выдаёт торчащий в амбразуру ствол ЛМГ. Оставшиеся пятеро расположены неизвестно где, но есть простой метод, как их обнаружить, и сейчас самое время для её применения. Тактика, я вызываю огонь на себя. Вы гости все видимые точки. Напоминаю, наша задача максимум шумового эффекта. Орион, вступаешь только по моей команде. Укрой пока Меху за этим бульдозером. Краткий перечень подтверждений в чате, который я просмотрел краем глаза, и я уже бегу вперёд, перехватив поудобнее новую игрушку. «Караулка? Трижды х! Вы сами загнали себя в ловушку, еще и дверку в ней заперли!» Демолишер хлопает, выплевывая половину боекомплекта в цель. Два блока по четыре ракеты летят к укреплениям. Первые пачки пробивают его, разнося пластоль высокотемпературными вспышками. Вторые прожигают то, что осталось, и испаряют попутно обоих стрелков, не успевших даже понять, что они уже мертвы. В тот же момент, когда я нажимаю на спуск во второй раз, слышу рёв реактивных двигателей где-то справа. Повернуться успеваю лишь для того, чтобы встретить врага лицом. И тут же лечу кубарем, получив офигенно мощный удар в верхнюю часть корпуса. И ещё, и ещё. И вот уже броня предупреждающий пищит, а системный лог выдаёт сообщение о получении критического урона. При этом пушка выпадает из-за на мгновение отключившейся из-за повреждения привода в ладони и вряд ли поможет мне в этом бою. Чёрт, это было внезапно. Трое противников, вооружённых для ближнего боя: топор, копье и огромных размеров силовой молот. Забавно, но пробил меня парень с копьём. Молоц бил с нок, топор, похоже, просто скользнул, не повреждая, а копейщик очень точно ударил в слабое место крепления руки к корпусу. Ладно, если противник пришёл на перестрелку с ножиками, пусть и нацепив старую силовую броню, это его проблема. стволы пулемёта раскручиваются. Я перекатом поднимаюсь и навожу ствол на ближайшего летуна, когда внезапно что-то бьёт меня в правую руку с огромной мощью. Визг сервомотора, искры, летящие во все стороны клочья металла подсказывают мне, что всё-таки тут будет понажовщина. Пора взятым навыком мастера-джедая отрабатывать своё имя. А еще стрелявший выдал себя, и я даю приказ о подавлении цели. Противники, укрытые голографическими маскировочными накидками и вооруженные тяжелыми снайперскими комплексами, засели на крышах зданий по периметру площади. После того, как при выстреле один из них выдал себя, бортовому компьютеру стало намного легче, и он определил положение еще двух по косвенным признакам. Помечаю на тактической карте их положение, продолжая размашистыми ударами отгонять от себя врагов. Когти в этот момент резво ползут на крыше, грамотно не подставляясь под огонь за счет использования обратных относительно площади сторон зданий. Сам же я верчусь как угорь, пытаясь не словить еще несколько ударов. Мой молот – страшная штука в ближнем бою, вот только я еще ни разу не сталкивался с теми, кто умеет фехтовать, а не просто махать подручными предметами. Привычные удары, отлично работающие против туповатых животных и мутантов, не приводят ни к какому результату. «Двое из троих противников от них уворачиваются, третий аккуратно сводит в касательные, используя слишком высокую инерцию моего оружия. Да, я легко угадывал и отбивал встречный удар и постоянно двигался, не давая снайперам поймать меня в прицел, хотя, будь у них там пулеметы, эффект бы чего из этого вышло. Привычка к непобедимости за счет снаряги сыграла плохую роль, теперь надо выкручиваться. Пока ребята не уберут снайперов, буду держаться». Кроше хоть регенерация вытягивает. В противном случае меня бы гарантированно уделали. Сем временем троица противников явно выработала тактику, позволяющую им потихоньку меня изматывать. Молот и топор наскакивают, заставляя меня открываться на отбивание их атак, и копейщик наносит укол в слабые места брони. Получается один раз из трёх, но зато в момент атаки я вынуждена останавливаюсь, давая шанс снайперам, и пару раз в меня уже попали. Ладно, придётся применить последний козырь. Хотел приберечь его на будущее, но выхода нет. Мерлин, разбойник 1. Орион, давай. Боевой робот вышел на площадь, уже наведя свои пушки на все три цели. Жаль, что в его боекомплекте осталось не больше двух сотен снарядов, которые сейчас улетят. Увы, такова плата за скорострельность. Он просто не может вести огонь совсем короткими очередями. Снаряды посыпались на всех троих. коверкая и пробивая их броню. J-45B – хорошая штука, чтобы воевать со слабыми противниками. Она делает своего обладателя сильнее, быстрее и защищает от большинства видов вооружения, которое может нести на себе пехотинец противника. Но вот от сверхсовременного боевого меха с 23-мм орудиями – нет. Особенно когда у него баллистический вычислитель, который имеет возможность проанализировать манеру движения цели в течение 2 минут, будучи подключённым к многофункциональному компьютеру командирского экзоскефандра. Спасибо Сати, который не так давно от скуки рассказал мне, что моя броня это не просто самая мощная защита в игре, способная усилить удары почти вдвое, а целый комплекс, предназначенный для координации и наведения в бою союзников. Большая часть функционала оставалась мне недоступной за счёт низких показателей тактики и электроники, но кое-что я всё же мог использовать. Например, сопряжение боевых компов оборудования первых, чем и воспользовался. Парень с молотом, помеченный как цель Альфа, умер мгновенно. Ему досталось порядка 100 снарядов, подловивших броню в момент отхода после атаки на меня. Копейщик Бета последовал за ним с разрывом в пару секунд, видимо, не успев даже понять, как получилось, что его напарник мёртв. А вот чувак с секирой получил только десяток попаданий. Он был обозначен как третья цель, и на него у Ариона не хватило БК. Впрочем, его это уже не спасало. Ускорение и удар многократно усиленный за счёт использования последних трёх ячеек просто разорвали его пополам. И тут на броне робота сверкнуло первое Потом второе попадание из винтовок, а затем с крыши казарм и сорвались и полетели к роботу неяркие синие искры. Ещё и ещё. Замаскированная там огневая точка, похоже, только и ждала момента, когда мы введём в бой робота. Сейчас стрелок спешно пытался перезарядить свой Longspear, как назвала его оружейная система. Longspear трёхзарядное противотанковое импульсное ружьё. Редкость эпическая. Урон по технике «900-1200. Игнорирование брони 500». «Мерлин, разбойник-1». «Катапультируйся!» К сожалению, Орион проигнорировал мою команду, пытаясь увести Меху из-под удара. Ему даже почти удалось это сделать, вот только мощность трех выстрелов была избыточно велика. Громовержцу хватило бы и двух, которые он, собственно, и получил. Один в правую ногу, вырвавший коленный активатор и испаривший все псевдомышцы. Второй, нацеленный в кокпит. Благодаря маневру пилот ударил ниже, в район гироскопа, пробивая дыру в броне и разнося хрупкую механику в дребезге. Робот мгновенно застыл, а через пару мгновений принялся окрениться и рухнул на покрытие площади, дымясь в местах попаданий. Стрелок пережил свою цель на пару секунд. Он даже не успел перезарядиться, когда его голова слетела с плеч, снесённая плазменным импульсом. В бой включился Шакал, расстрелявший стрелка на крыше и последнего снайпера. До двух других уже добрались к этому моменту Когти, так что бой был закончен. Шакал, разбойник 1. Мерлин, внутри здания более 3000 гражданских. Я не могу вычислить среди них возможных противников. Туда надо входить, но это скорее всего приведёт к подрыву. Все вооружённые цели внутри ликвидированы, но это не гарантирует ничего. Они, похоже, ждали нас, и даже мой переход на твою сторону был просчитан. В большинстве снайперских позиций вокруг казарм я обнаружил ловушки. Мерлин, разбойник 1. Принято, контролирую периметр. Сата, есть какой-нибудь микроробот в арсенале, а? Сатариэль, разбойник 1. Да, но без дистанционки. Чисто бот-шпион. Запустил, и он собирает инфу, причём медленно. Мерлин, разбойник 1. Ланс, помнишь фишку, которую мы в лабе с генераторами придумали? Повторишь, можешь? Лансолот, разбойник 1. А почему бы и не да? Командир, только вам придётся меня охранять. Я буду абсолютно неподвижен, а тут неизвестное число противников вокруг. Мерлин, разбойник 1. Принято. Лизон Ромео, извлеки Териона из повреждённого робота. Что-то он долго там сидит. Сата, на нас с тобой защита Ланса. Запускай своего бота прямо отсюда. Робот-шпион был похож на небольшого скорпиона с камерой на кончике хвоста. Ланселот что-то поколдовывал над его блоком контроля, и тот застыл неподвижно, видимо, ожидая действий. Сато стоял рядом с нашим рыцарем, ожидая вводных. Я же ожидал краткой сводки. Чем он нам может помочь, если кроме разведки ничего не умеет? Разведку уже провел Шакал. Толку-то? Но меня успокоили, сообщив, что в роботе есть дуговой паяльник, которого хватит для ликвидации проводов в случае необходимости. Тем временем, в поддержке возникла серьёзная проблема. При извлечении Ориона из меха иконка нашего бойца вдруг окрасилась зелёным, и на ней появилась всё та же проклятая запись о том, что боец инфицирован. Мерлин, разбойник 1. Орион, это как так? Орион, разбойник 1. Ну, похоже, я заразился от оставшейся на броне пыльцы. Она попала в воздухозаборники. Прерывать из-за этого миссию было глупо. Всё равно нет возможности попасть на базу. У меня нет варианта пополнения БК, так что всё в порядке. Я уже убрал робота в инвентарь. Зато ещё пару-тройку часов я смогу войти туда, где вы все умрёте, а потом отправлюсь на респ и подожду вас в Блюкрейне. Всё в порядке. Мерлин, разбойник 1. Слов нет, блин. Ты же понимаешь, что мы тебя сейчас уже не сможем вылечить. А тогда могли бы вернуться к Игано. Орион разбойник 1. Я не хотел мешать выполнению задания. Мерлин разбойник 1. Идиот. Ладно, теперь ничего не поделать. Работаем с тем, что есть. Ромео, выделить ему один из скафандров, чтобы он нас не заразил. И погнали. Ланс, если ты готов, приступаем. Ланселот разбойник 1. Погнали так погнали, кеп. Я подключаюсь.